Ник, второй этаж Я наклоняюсь к рулю велотренажера «Пелотон», привставая в седле Пот щиплет глаза, легкие как будто переполнены кислотой, а не воздухом Пульс так зашкаливает, что у меня вот-вот случится сердечный приступ Я еще сильнее кручу педали, хочу пойти на рекорд В глазах пляшут крошечные звездочки Все поплыло На миг кажется, что я сейчас потеряю сознание. Может быть, так оно и есть. Следующее, что я помню, как навалился вперед на и механизм с жужжанием опустился вниз. Внезапно к горлу подступает тошнота. Я сдерживаюсь, заглатываю побольше воздуха. Я начал крутить педали на велотренажере в сан франциско Болит про кофе кето-диета, бекрам-йога. Практически любая причуда, которой увлекался технологичный мир, если она давала хоть малейшее преимущество или порцию дополнительного источника вдохновения. Bulletproof Coffee. Модный в США кофейный напиток. Представляет собой смесь кофе, сливочного и кокосового масла. Обычно я сижу и занимаюсь, слушаю выступления на TED. Сегодня утром все по-другому. Я хотел раствориться в чистом напряжении пробиться туда, где мысли затихают. Сейчас раннее утро, начало пятого. Но я знал, что не засну. Единственным разумным решением оказалось сесть на велосипед. Я слезаю с тренажера, немного пошатываясь. Велосипед — один из немногих предметов в этой комнате, кроме аймака и книг. На стенах ничего нет, никаких ковров на полу, отчасти потому, что я приверженец эстетики минимализма. Отчасти потому, что я все еще чувствую, будто не переехал сюда окончательно, и в любой момент могу встать и уйти. Я вытаскиваю наушники из ушей. Мне кажется, я слышу какой-то звук там, во дворе. Я подхожу к окну, мышцы на икрах подергиваются. Поначалу ничего не вижу, затем мой взгляд улавливает какое-то движение, и я замечаю девушку. В ней есть что-то знакомое, в том, как она двигается». Трудно разобрать, но мозги работают. Я словно пытаюсь вспомнить забытое слово, которое так и вертится на языке. Теперь я вижу, что в квартире на третьем этаже горит свет. И понимаю, что, должно быть, она как-то связана с ним. С моим старым приятелем и до недавнего времени еще и соседом, Бенджамином Дэниелсом. Однажды он рассказал мне о своей младшей сестре. Сводной сестре. Так, мельком. Сложный случай. Как бы он ни пытался убежать от своей прежней жизни, она все равно его настигала. Но не припоминаю, чтобы он говорил о ее приезде. Но разве Бен впервые что-то утаивает от меня?